Глава 8. Лаля с Леоном работают сутки напролет. Немцы продолжают захватывать города и деревни, вывозя оттуда евреев. Евреи из Франции, Бельгии, Югославии, Италии, Моравии, Греции и Норвегии пополняют ряды узников, уже захваченных в Германии, Австрии, Польше и Словакии. В Освенциме они набивают номера тем несчастным людям, которых отобрала медицинская комиссия. Этих, предназначенных для работы людей, привозят на поездах в Биркенау, что избавляет Лали и Леона от 8-километровой прогулки туда и обратно. Но заняты этими вновь прибывшими, Лали не в состоянии собирать дань с девушек из Канады, и угощение Виктора каждый день возвращается с ним домой. Время от времени, когда номера истощаются и наступает подходящее время суток, Лали отпрашивается в уборную, а сам отправляется в Канаду. Запас камней, драгоценностей и денег у него под матрасом увеличивается. День переходит в ночь, но люди продолжают выстраиваться в очередь для получения клейма на всю жизнь, короткую или длинную. Лали трудится, как робот, смотрит на клочок бумаги, берет протянутую ему руку, набивает цифры. «Дальше, следующий, пожалуйста». Он чувствует, что очень устал, но очередная рука такая тяжелая, что ему не удержать ее. Перед ним стоит настоящий гигант с мускулистой грудью, толстой шеей и массивными конечностями. «Я очень голоден», — шепчет мужчина. «Лаля делает нечто, чего не делал никогда. Как тебя зовут?» — спрашивает он. «Якуб». Лаля принимается за номер Якуба. Закончив, он оглядывается по сторонам, эсэсовцы утомлены и почти не обращают внимания на происходящее. Лали ведет Якуба за собой в тень, куда не достигают лучи прожекторов. «Подожди, пока я не закончу». Нанеся номер на руку последнего заключенного, Лали и Леон собирают инструменты и стол. Лали машет на прощание Леону, выражая сожаление, что тот опять пропустил ужин, и обещает принести завтра утром что-нибудь из своих запасов. Или сейчас уже утро. Лали медлит, проверяя, все ли сосовцы ушли». Быстрый взгляд на сторожевую вышку, никто не смотрит в их сторону. Подойдя к Якубу, он велит тому идти за ним, и они спешат в коморку Лаля. Лаля закрывает за ними дверь, и Якуб садится на его койку. Лаля приподнимает угол продавленного матраса и достает хлеб с колбасой. Он предлагает еду мужчине, и тот быстро расправляется с ней. «Откуда ты?» – спрашивает Лаля. «Из Америки. Как же ты оказался здесь?» «Навещал родных в Польше и застрял там, не смог уехать. А потом там устроили облаву, и вот я здесь. Я не знаю, где мои родные, нас разлучили». «Но ты живешь в Америке?» «Да». «Черт, это круто!» «Как тебя зовут?» – спрашивает Якуб. Лаля, Меня называют татуировщиком. Ты тоже здесь неплохо устроишься, не понимая, что ты имеешь в виду. Твои габариты. Немцы те еще звери, но они не такие уж тупые». Они хорошо умеют ставить правильных людей на правильную работу, и я уверен, найдут дело и тебе. Какое дело? Не знаю, подожди и увидишь. Ты знаешь, к какому блоку приписан? Блок семь. А, я хорошо его знаю. Пошли, я отведу тебя. Тебе надо быть там, когда через пару часов будет перекличка. Через два дня наступает воскресенье. Лаля работал предыдущие пять воскресений и ужасно скучал по Гите. «Сегодня, когда он идет по лагерю, в поисках гиты, на него светит солнце. Завернув за угол барака, он с удивлением слышит приветственные возгласы и аплодисменты. Таких звуков в лагере обычно не бывает. Лаля проталкивается к центру толпы. Здесь, как на сцене в окружении заключенных и эсэсовцев, Якуб дает представление. Трое мужчин подносят огромное бревно. Он берет его и отшвыривает в сторону. Заключенные с ужасом отскакивают». Кто-то приносит массивный металлический пруд, и Якуб сгибает его почти в кольцо. Ему доставляют все более тяжелые предметы, и он продолжает шоу, демонстрируя свою силу. Вдруг толпа затихает, подходит Хусток в сопровождении эсэсовцев, но Якуб не замечает появления новых зрителей. Хусток смотрит, как силач поднимает над головой кусок стали и сгибает его. Он уже увидел достаточно. Офицер кивает ближайшим эсэсовцам, и те подходят к Якубу. Они не трогают его, а указывают дулами винтовок направление, в котором ему следует идти. Толпа редеет, и Лаля замечает Гито. Он бросается к ней, и ее подругам одна или две хихикают при виде его. Эти звуки так неуместны в лагере смерти, но Лаля восхищен. Гита сияет. Взяв ее за руку, он ведет ее к местечку позади административного корпуса — «Земля еще слишком холодная, и сидеть на ней нельзя, поэтому Гита прислоняется к стене здания, подставляя лицо солнцу». «Закрой глаза», — говорит Лаля. «Зачем? Просто сделай то, о чем тебя просят. Доверься мне», — Гита закрывает глаза. «Открой рот», — она открывает глаза. «Закрой глаза и открой рот». Гита так и делает. Лаля достает из портфеля маленький кусочек шоколада и прикладывает его к губам Гиты, Давай ей почувствовать текстуру, а потом медленно проталкивает кусочек ей в рот. Она прижимает к нему язык, Лаля опять вытаскивает влажный шоколад и нежно проводит им по губам девушки. Она с удовольствием слизывает шоколад. Когда он сует шоколад ей в рот, она откусывает кусочек, широко открыв глаза. Смакуя вкус, она говорит, «Почему шоколад кажется намного вкуснее, когда кто-то кормит тебя?» «Не знаю. Никто никогда не кормил меня». Гита берет из рук Лали небольшой кусочек шоколада. Закрой глаза и открой рот. Повторяется та же игра. Размазав остатки шоколада по губам Лали, Гита нежно целует его и слизывает шоколад. Он открывает глаза, видя, что ее закрыто. Он притягивает ее к себе, и они страстно целуются. Открыв наконец глаза, она вытирает слезы, сбегающие по лицу Лали. «Что еще у тебя есть в твоем портфеле?» — игриво спрашивает она. Лаля шмыгает носом и смеется. «Кольцо с бриллиантом? Или ты предпочитаешь изумруд?» «О, пожалуй, с бриллиантом!» — подыгрывая ему, — говорит она. Лаля роется в портфеле и достает изумительное серебряное кольцо с бриллиантом. Протягивает кольцо ей. «Оно твое!» Гита никак не может отвести глаз от кольца, в камне которого играет солнечный свет. «Где ты это достал?» «Девушки из Канады ищут для меня драгоценности и деньги. На них я покупаю еду и лекарства для тебя и других. Вот, возьми его». Гита вытягивает руку, будто хочет примерить кольцо, но потом отводит. «Нет, пусть будет у тебя. Пусть послужит во благо». «Ладно». Лаля собирается положить кольцо обратно в портфель. «Постой, дай взглянуть еще разок». Он держит кольцо между двумя пальцами, поворачивая так и сяк, В жизни не видела ничего красивее, а теперь убери его. А я видел, глядя на Гиту, говорит Лаля. Она заливается румянцем и отворачивает лицо. Я бы съела еще шоколада, если у тебя осталось. Лаля протягивает ей маленькую плитку. Она отламывает кусочек и кладет в рот, на секунду закрывает глаза. Остальное прячет в подвернутый рукав. «Пошли, — говорит он, — давай провожу тебя к девушкам, и ты их угостишь». «Спасибо тебе», — Гита дотрагивается до да его лица, гладит по щеке. От ее близости Лали едва не теряет равновесия. Гита берет его за руку и ведет за собой. Когда они выходят на территорию основного лагеря, Лали видит Борецке. Они с Гитой отпускают руки, он бросает на нее красноречивый взгляд, говорящий все, что ей надлежит знать. Больно расставаться с ней без слов, не зная точно, когда они вновь встретятся. Он направляется к Борецки, а тот пристально смотрит на него. «Я тебя искал», — говорит Борецкий. «У нас работа в Освенциме». По пути в Освенцим Борецкий передает Лале подробности о нескольких узниках, которых следует наказать. ССовцы-конвоиры приветствуют Борецкий, но тот игнорирует их. «Сегодня он явно не в себе». Обычно он очень разговорчив, но сегодня кажется напряженным. Впереди Лаля замечает троих заключенных, сидящих на земле спина к спине. Они явно измождены и поддерживают друг друга. Заключенные поднимают глаза на Лаля с Борецки, но не делают попытки пошевелиться. Не останавливаясь, Борецкий выхватывает автомат и выпускает в них очередь. Лаля цепенеет, не в силах оторвать взгляда от убитых. Наконец оглядывается на уходящего Борецки и вспоминает тот первый раз, когда увидел подобное неспровоцированное нападение на беззащитных людей в темноте, справляющих нужду. Перед ним проносятся картины того первого вечера в Биркинау. Борецкий быстро удаляется, и Лали боится, что очередной приступ гнева будет направлен на него. Он поспешно догоняет Борецки. Но идет на некотором расстоянии от него. Борецкий знает, что он рядом. Они в который раз подходят к воротам Освенцима, и Лаля, подняв голову, читает слова труд освобождает. Он молча чертыхается, неважно, пусть Бог слушает.